ЭПИЛОГ Вход в радиоузел подземной базы «Аркаим» задолго до страшной войны, созданной людьми в недрах уральских гор, был строго ограничен. Однако Марина позволяла себе иногда заглянуть туда, когда дежурил ее муж. Новый дом уже перестал быть новым для них. Земля обернулась вокруг солнца по меньшей мере раза два с тех пор, как здесь поселились молодая беременная женщина и ее супруг. Сегодня он задерживался. Совсем недавно в подземелье появились четыре человека. Совет почему-то отнесся к этим неожиданным гостям с особым вниманием. Их разместили в уютной комнате с радиодинамиком, из которого лилась спокойная музыка. Им дали новую одежду. Их вопросом занимались высшие сановники братства рейдеров. И диакон даже попросил напечь для них печенье к чаю, что Марина и сделала. Она скользнула между различными аппаратами в угол, где находилось рабочее место Константина Ломаки. — Ты чего так долго, котик? — прошептала она, подойдя к креслу, в котором сидел сосредоточенным видом муж и держал возле уха наушник. Ломака устало улыбнулся. Да вот, начальство велело слушать, о чем разговаривают наши гости у себя в комнате. Зачем? Ну, ты же знаешь, какие эти рейдеры недоверчивые. А скоро освободишься? Через часок, я думаю. Пожал плечами Костя. А я тебе печенье принесла. Улыбнулась Марина и выложила на стол перед мужем пахнущий свежей выпечкой сверток. Ух ты! Мне сказали для гостей дополнительный рацион. Но я и решила под это дело и своему милому угодить». Она поцеловала Костю в щеку и двинулась к выходу. «Посиди еще минутку». Протянул он в ее сторону руку. «У маленькой кварцевание сейчас закончится. Пойду за ней. Потом ждем тебя дома. Люблю. И я». Далеко не каждый богом забытый уголок, где сохранились еще выжившие, мог похвастать такой роскошью, как кварцевые лампы. Но Аркаим был местом особым, и дети, родившиеся здесь, имели шансы вырасти более здоровыми, чем где бы то ни было. В новом мире у большинства детей вообще не было шансов родиться. А если и рождались, то сразу сталкивались с острым дефицитом солнечного света, что очень часто приводило к серьезным патологиям. В Аркаиме детям устраивали кварцевание, повышая иммунитет. По коридору летел знакомый топот ножек. Совсем недавно начала ходить, а уже так бегает. Марина приготовилась подхватить ее на руки, как это обычно делала в последние дни. Но вдруг из-за поворота появился человек, в которого девочка едва не врезалась. Он хоть и был облачен в новый черный рейдерский мундир, рейдером не являлся. Этот человек вообще не из Аркаима. Один из четырех гостей — что появились здесь накануне. «Опа!» — воскликнул он, ловко подхватив ребенка и усадив у себя на руках. «Это что за прелестное создание у нас тут бегает, а?» Марина напряглась. Она уже знала имена гостей. Слухи в закрытом социуме распространяются невероятно быстро. Это она помнила еще по новосибирскому метро. Одного из четверки, а именно человека с сбегающими к низу черными усами — называют очень нехорошим словом. «Отпустите, пожалуйста, ребенка», — тихо, но твердо сказала она. Кусатый удивленно на нее посмотрел, подошел ближе. «Ваша дочь?» — спросил он спокойно. «Да», — кивнула светлая, чувствуя, что не может скрыть нервозность. Кусатый улыбнулся. «Иди к маме, солнышко». Марина прижала к себе дочь и сделала шаг назад чего вы так боитесь, барышня?» С иронией спросил он. «Я знаю, кто вы. И кто же я?» Мне бы не хотелось произносить это при ребенке. «Лудоед!» Воскликнула вдруг девочка, указывая на усатого пальцем и широко улыбаясь. Он тихо засмеялся. «Да, вот уж воистину, молва людская похуже атомной войны. Будет вам страх на себя нагонять. Не ем я людей». «Ну, разве что диабетиков. С детства люблю конфеты, а сейчас их взять негде». Теперь тихо засмеялась Марина. Однако постаралась поскорее вернуть на лицо серьёзную мину. «Не смешная шутка», — строго сказала она. «Ну, чем богаты?» Развёл руками гость и пошёл к своим апартаментам. Однако остановился, повернулся и сказал. «Спасибо тебе, сестрёнка». Марина, ничего подобного не ожидавшая, удивленно спросила. «За что? За мужество?» «Мужество? Ты ребенка родила. В нашем мире. В наше время. Спасибо тебе, девочка. Значит, не зря все. И дорога в будущее, значит, не закроется. Ты молодец, сестренка. Меня Мариной зовут». Расстроганно пробормотала она, прижимая к себе дочь. «Очень приятно, Марина». Правда ведь, когда держишь на руках свое чадо, ты находишься в центре мироздания. Ни с чем не сравнить и никак не описать ощущение Да. Человек по прозвищу Людоед улыбнулся. Меня зовут Илья. Илья Крест. Понятно. А девочку как? Сабрина. Мир тебе, Сабрина. И помахав рукой, Илья ушел.